Глава 13. Баба О'Райли. Баба О'Райли. Pearl Jam. Пятница. 9 марта. Еще ни разу Домер не чувствовал такого воодушевления. Он хотел, чтобы к церемонии открытия нового города, назначенной на следующий день, все было готово идеально. Аманда пообещала, что ее осветят в прессе, юноша надеялся, что журналистка сможет развеять иллюзию, связанную с тем, что рассказывали о них в интервью. Было очень важно, чтобы жители окрестных деревень узнали побольше о новых соседях, которые прибыли, чтобы вдохнуть жизнь в заброшенное поселение, которые знают свое дело и не ставят эксперименты, но строят серьезные долговременные планы. Ожидая отца с поезда на вокзале Монгрейна вечером в пятницу, Он мысленно подсчитывал, не забыли ли они чего. Кто-то из помощников отвечал за продукты, кто-то за логистику, кто-то за уход за кладбищем, а лично он за музыку, освещение, да и все остальное понемногу. На вторую субботу марта в Валкиларе был запланирован грандиозный пир. Много лет до мечтал об этом и теперь надеялся, что юношеское воодушевление, кипевшее внутри, которое он не надеялся снова испытать, не угаснет никогда. Он многие годы мирился с ощущением никчемности, раздражения, усталости и непрекаянности и рухнул на самое дно после смерти матери. Но все же он нашел в себе силы принять важное решение, которое вернет ему волю к жизни и радость. Но время было на исходе. Юноша рассмеялся. Он был на пике активности, и это приносило удовлетворение. Накануне Домер отправился спать вымотанным, но счастливым. И в ту ночь он спал спокойно, без кошмаров и тревожных побудок. Домер видел вдалеке зыбкий силуэт поезда, постепенно проявлявшийся на фоне асимметричных пиков, речных террас и голых скал, и чувствовал легкую нервозность. Юноша хотел снова увидеть отца. Они не встречались несколько месяцев. Прежде чем поселиться в Алкеларе, он странствовал там и сям, встречался с единомышленниками, с которыми прежде был знаком лишь по интернету, и вынашивал идею восстановления города. Расстались сын с отцом не слишком тепло. Родитель не принял решение отпрыска сжечь все мосты и начать новую жизнь не где. Однако, узнав, чего коммунно добилась в Алкеларе, он пересмотрел свои взгляды. Адамер мечтал, чтобы отец гордился им, несмотря на пропасть различий между ними. И когда юноша увидел его, растерянного, неуверенно сходящего с поезда, он с грустью заметил, как быстро увядает человеческое тело. Раньше, еще до смерти жены, Филипп отличался силой, душевной и телесной. Но немолодой сагбенный человек, стоявший сейчас в одиночестве на платформе, казался беззащитным. Дамер мысленно поблагодарил отца за то, что он принял приглашение, и помахал ему, привлекая внимание, а потом бросился навстречу и сердечно приветствовал, расцеловав в щеки. «А здесь холоднее, чем в Мадриде», — произнес Филипп, поднимая воротник серого шерстяного пальто, чтобы защитить горло, и окинул сына оценивающим взглядом. «А ты хорош. Как прошла поездка?» А вы просто чудо, а вот дорога из Сарогосы неприятная. Через полчаса будем на месте, произнес Домер, поднимая его чемодан и добавил мысленно, если ты вдруг не знаешь, визит отца случайностью не был. Именно он навёл сына на мысли выбрать Алкилары, хотя можно было выбрать любое другое место. Однако реальность была несколько иной. Филипп приложил руку к разрушению Алкелары и теперь должен был помочь его восстановить. И было в этом нечто поэтическое. Если бы он знал, что сын рылся в документах и нашел кое-что, что породило навязчивые идеи, он бы с негодованием отверг приглашение. В этом же случае причин для отказа не нашлось, И согласие Филиппа приехать значило, что он готов был встретиться лицом к лицу с призраками прошлого и, возможно, попытаться все исправить. Дамеру было жаль, что отцу пришлось находиться в изоляции, но был уверен, что в конечном итоге оба обретут награду за искупление грехов. Сыновья не хотят нести ответ за ошибки отцов. Юноше пришлось сделать вид, будто отец впервые приехал в эти края. Но и родители не хотят, чтобы дети раскрыли их тайны. Но скрывать их вечно почти невозможно. Они обсуждали дела семейные, пока брели по холодному тесному залу вокзала к машине до мэра, перепачканной развалюхе комби. «Твоя?» — поинтересовался Филипп. «Общая. У нас она одна, но больше и не надо. Мы ездим на ней за покупками в Монгрейн и возим детей в школу. Но это временно. Скоро мы откроем свою». «Ясно». Отозвался отец сухо и сурово, хотя прежде он бывал весьма общительным, раздраженный тем, что сын болтает без умолку. «Сегодня ты много не увидишь, потому что приедем мы уже затемно. Лучше проведем экскурсию днем. Вот увидишь, как все поменялось за короткий срок. Ты и представить себе не можешь, что здесь творилось, когда мы приехали». Алкилара доживал последние дни. Юноша хорошо это помнил. Он сделал множество снимков зарослей терновника и крапивы во внутренних двориках, высокой травы в бывших садах, отвратительных потеков сырости на разрушающихся грязных стенах, прогнивших сломанных досок пола, драного зеленого ковра на лестнице, источников, покрытых слоем засохшего ила. От некоторых домов осталась лишь пара стен до да дверные проемы будто заманивавшие в пугающее нечто совершенно пустых комнат мы убрали весь мусор и подготовили дюжину садов к новым посадкам мы распределили самые безопасные дома между собой в зависимости от нужд каждой семьи и воды нам хватает да хотелось чтобы отец его прервал сделал бы жест или улыбнулся показав заинтересованность но филипп молча смотрел в окно И мрачнел все сильнее по мере того, как пейзаж застилали сумерки. Надеюсь, тебе понравится новый дом. Дамер подумала о Балире. Она была странной, и казалось, что ей не просто находить общий язык с людьми. Пару раз разговаривая с ней, юноша заметил, как она краснеет и отводит взгляд. А это особняк. Владельцы у него странные, но милые. Они сдают комнаты, и их гости вполне довольны жизнью. «Как его называют?» — прервал сына Филипп. «Кого? Владелицу? Алира. Она живет там с матерью и братом, но с ними я не знаком». «Нет. Дом. В таких местах у всех домов есть имена». «Верно?» — улыбнулся юноша. «И мне тоже нужно как-то назвать свой» пусть будет дом дамера как тебе неплохо пробубнил филипп а твоя девушка что она думает о таком названии мальва живет отдельно она не любит подстраиваться под других дамер не хотел посвящать отца в свои сердечные дела, а потом вернулся к прежней теме место где я хотел предложить тебе поселиться «Его называют поместье Элехи. Дом стоит отдельно, и он очень красив. Сегодня ты увидишь, каков он внутри». Филипп отлично его помнил, и он прекрасно знал, куда его везут. «Как такое забудешь?» Из всех мест в Испании, которые ему пришлось посетить, Алкелары было особенно трагичным. У него конфисковали собственность и он лишился работы. А после стольких лет, проведенных в попытках поддержать политику отчуждения земель и переезда деревенских жителей в города, жизнь вернулась к нему бумерангом. Изначально мужчина верил в свое дело. Он был совершенно убежден, что стране нужна новая политика лесного хозяйства, что селянам нужно предоставить возможность прижиться в городе. Многие годы споров с этими суровыми людьми, неопределенности будущего, поездок в отдаленные поселения, речи, которые он произносил ради денег, а не ради отклика, сказались на его натуре. Он сделал себе имя в качестве переговорщика на службе у правительства, и каждое досье, которое он собирал, ложилось тяжелым бременем на плечи. Список заброшенных деревень стал слишком длинным, Но это мужчина осознал не сразу. Пока он зарабатывал больше всех в семье, он не задавался подобным вопросом. Алкелары, мужчины вроде Томаса и Хуакина, женщины вроде Элехии. Сколько раз он вспоминал их. Что стало с их жизнями? И именно эти края избрал его сын, чтобы повернуть историю вспять. Если такое, конечно, возможно. «Случайность или карма, как говорит молодежь?» Произнес он изумленно, когда Домер назвал поместье. Мог ли сын видеть документы? Или он успел поговорить с любимой женой о людях, которые отказались подписывать бумаги и предпочли идти против течения и неотвратимого одиночества? Но когда он спросил сына о причинах выбора, тот лишь пожал плечами. «Символичное название. Похоже на орел. Эта птица парит в солнечных лучах. Бесстрашная, стремительная, сильная и гордая. Сиятельная!» Он указал на одну из татуировок на руке. «Как это?» «Вот она! Сила имени!» — подумал Филипп. Алкелары напоминал ему о временах, когда он был силен и энергичен, но также о начале конца когда в места с вековой историей начало приходить запустение. А сейчас Домер, самый младший из его отпрысков, получивший хорошее образование, который вполне мог найти достойную работу и не знать ни в чем недостатка, но при этом самый романтичный, поэтичный, тяготившийся несправедливостью окружающего мира, решил посвятить себя возрождению жизни на голых камнях. Причин, по которым Филипп принял приглашение, было две. Во-первых, он обожал сына, и хотя не был согласен с его странным и скоропалительным решением, все же вынужден был принять его. Он на собственной шкуре испытал, как тяжело идти против своей внутренней сути. Во-вторых, мужчина мечтал обрести прощение, прежде чем покинет этот мир, хотя в глубине души понимал, то, что он сделал, простить нельзя а все, кто мог бы его простить, уже сами почили. Впрочем, Домер сказал, что новая хозяйка особняка живет с матерью и братом. Может, это и есть та самая Элехия? Долго рассуждать на эту тему смысла не было. Филипп просто хотел убедиться, что ошибки прошлого не оставили незаживающих ран. Может быть, мудрая судьба уже нашла решение проблемы? Дамер не все знал о символе орла. Помимо солнца, мужской силы и плодородия, он означал еще и отца. Теперь идея сына начала обретать смысл. Дамер пытался восстановить то, что его родитель разрушил. Собственный сын нес небесное послание для низшего мира, с которым Филипп рано или поздно тоже должен был воссоединиться. Высокие ворота были открыты. И Дамер подкатил к особняку в темноте и тишине, нарушаемой лишь скрипом камушков под колесами, охваченный внезапным чувством одиночества. Он заглушил мотор, вышел из машины, дождался отца, извлек чемодан из багажника и направился к двери. Он постучал в нее тяжелым железным молоточком в виде женской руки и стал ждать. Алира открыла практически сразу как будто давно их поджидала. «Мы приехали», — произнес юноша, внезапно сильно разволновавшись. Так кивнула и отошла в сторону, сделав пригласительный жест в сторону коридора и сказав лишь слово «Заходите». Домер постарался не показывать, насколько сильное впечатление произвел на него дом, чье великолепие могло сравниться лишь с музеями да дворцами. Интерьеры казались ему мрачными и вызолоченными, громоздкими, угнетающими, но очень красивыми. Если один только зал вмещал столько картин, шкатулок, статуэток и медной посуды, длинный стол и несколько сундуков, то каким же предстанет остальной дом? Два слова пришли на ум — старина и порядок. Юноша покосился на Алиру. Это был ее мир, пережиток прошлого, приверженность к определенному укладу. Он вспомнил образ в старой голубятне и возле пруда несколько дней назад. Ледяной ветер трепал ее волосы, обжигал щеки, стремился распахнуть куртку и ласкал руки. Тонкие, несмотря на тяжелую работу, нежные, без следа маникюра. Она казалась такой молодой и непокорной. «Филипп же!» который в мгновение ока узнал нетронутый временем дом из своих воспоминаний, тоже сосредоточил внимание на хозяйке, силе распознать в ней властные черты Элехии и грубоватые Томаса. Однако хрупкая и невзрачная женщина, встретившая гостей, показалась робкой, усталой и милой. «Поднимитесь в спальню». Осведомилась Алира, смущенная повышенным вниманием к своей персоне. Она, не оглядываясь, повела их через высоченные деревянные двери со стеклянными вставками в смежную комнату с окном, заполненную потемневшей мебелью, пестрым гардеробом, коррельоном, старым резным комодом и скамьей, обтянутой кроваво-красным бархатом. Отсюда единственная лестница вела на третий этаж, в комнаты под аренду. Женщина прошла через гостиную и отперла заднюю дверь. «Ванная общая, она вот здесь». Алира указала на дверь справа рядом со шкафом, а потом вошла в спальню. Комната небольшая, но с балкона открывается чудесный вид на горы. Домер да, дивился странным оценкам Алиры. Гостинные в большинстве арендованных квартир, где ему приходилось останавливаться, были вдвое меньше этой спальни обставленный тяжелой мебелью и кроватью с тяжелым балдахином. «Все отлично, спасибо». «Я не сказала про ужин. Его подают в полдевятого». Алира повернулась к Филиппу. «Если устали после путешествия и хотите отдохнуть, я принесу вам его сюда». «Было бы очень мило с вашей стороны. Спасибо». Гость не готов был сидеть за одним столом с Элехией. Он не посмел сам просить о такой услуге и не желал наблюдать за реакцией старой знакомой, если та его узнает. Ему нужно было побыть одному, и мужчина обратился к сыну. «Можешь идти, я в надежных руках. Завтра, судя по твоим словам, день будет долгим». Дамер кивнул и не стал возражать, хотя его надежды не оправдались. Он хотел поужинать в компании отца не только потому, чтобы побольше побыть с ним, но и чтобы оказаться поближе к Алире. Эта женщина его интриговала и привлекала. — Я приду за тобой около одиннадцати. — Не стоит, — возразил Филипп. — Я найду дорогу. Юноша прошел следом за Алирой к парадной двери. Он чувствовал, что она торопится и не стремился заводить беседу. Ей еще предстояло приготовить ужин для гостей. А жаль, он был не против поболтать. «Спасибо, что приютила отца», — поблагодарил он. «Ты понимаешь, что у меня ему будет совсем неудобно?» Алира кивнула. «Если хочешь, мы завтра придем вместе, чтобы ему не было одиноко». «Значит, ты тоже придешь», — усмехнулся юноша. «Я всегда любила праздники», — улыбнулась в ответ женщина, «даже если повода для веселья нет». Домыслили оба, каждый про себя.